Глава 15 Неподтвержденное родство На следующий день, когда Надежда проснулась на диване в своем кабинете и спустилась в гостиную, Ираида Самсоновна немедля бросилась к ней. «Они там ругаются!» «Кто?» — спросила Надежда. «Эти гренадеры и твой Астраханский, скажи им, Наденька!» У нас клиенты, так же нельзя. Сейчас, подожди. Надежда поняла, о чем идет речь, когда вошла в коридор, ведущий к производственным помещениям. Из-за двери склада фурнитуры неслась громкая ругань, приправленная ненормативной лексикой. Среди других мужских голосов слышался голос льва. Не мог я сдержаться, понимаешь, не мог. Повтори все еще раз, убил бы этого гада. Ты только осложнил ситуацию. Тоном ниже пробухтел Протопопов. Как объяснить начальству, из-за чего ты избил представителя закройщика? Кто-то из мужчин вступился за Астраханского. — Иван Макарович, Лев не виноват. В таких обстоятельствах вы и сами набили бы Зильберу морду. Не дали же закончить работу, черти лохматые. — Может, и набил бы ответил Иван Макарович. — Да только не знаю, что теперь делать. — Неужели не ясно? — выкрикнул Лев. — Нужно выяснить, кто подписал Зильберу документы. Нас не просто поставили перед фактом, нас предали, повозив мордой об стол. — Кто бы с тобой спорил? — увещевательно сказал Протопопов. — В нашем ведомстве есть и мерзавцы, и трусы. Что будем делать? спросил Лев. Что-что? Будем работать. Как известно, плеть и обуха не пришибешь. Криминалисты проделали большую работу, а что не успели сделать? Не наша вина. Так сложились обстоятельства. Надежда стояла вплотную к двери. Со стороны можно было подумать, что она подслушивает. За ее спиной раздался мужской голос. — Что вы здесь делаете? Надежда обернулась, увидела оперативника Котова и от неловкости щелкнула пальцами по наушникам на его шее. — Сегодня пропадают без дела? Астраханский запретил. Сказал, чтобы на работе в них больше меня не видел. — Могу поспорить, что вы их только что сняли. — Представьте себе, нет. Все утро опрашивал старух во дворах. С ними не забалуешь. Артем Котов распахнул дверь склада и пригласил Надежду войти. — Прошу. В комнате было накурено. За столом сидели мужчины, над которыми высился Протопопов. В его тени с ноутбуком притулилась Кириллова. — Надежда Алексеевна! Протопопов направился ей навстречу. — Вы как нельзя кстати! Он повел ее к стулу и предложил сесть. Надежда опустилась на стул и, стараясь не глядеть на льва, спросила, — Зачем я вам так нужна? — Хотел порадовать. — Чем же? — Завтра от вас езжаем. Могли бы уж сегодня, но остались кое-какие делишки, которые ни к чему тащить в управление. — Ну что же, если мы смогли хоть чем-то помочь? — Смогли, смогли, да еще как. Протопопов вернулся на место, взял какой-то документ и потряс им над головой. — Вы были правы. — Как интересно. — Пришла экспертиза ДНК. Эти двое не родственники. Я говорила, что они могли быть мужем и женой. — К сожалению, это невозможно подтвердить. А вот ваше предположение относительно Фугенфирова... — Официально подтверждено. Ну и глаз у вас, Надежда Алексеевна. И не только глаз, Алмаса, а еще и умная голова. — Прошу вас, не преувеличивайте, — проговорила Надежда и покосилась на льва. Однако ничего, кроме досады, на его лице не увидела. — И как вы опознали Фугенфирова? — В банке данных были его анализы ДНК. Все совпадало. Фугенфиров, он же Петр Иванович Сичкин, 1959 года рождения, уроженец деревни Средняя Буланка Томской области, дважды судим, не женат, в преступном мире известен как специалист по шантажу и мошенничеству, по словам подельников, отличался живым умом, изобретательностью и, цитирую, «умением вытопить жир даже из блох». Ух ты! Так что... — Спасибо вам. — Мне-то за что? Вы сами про него все нашли. — Теперь будем разбираться в его многотрудную жизни и изучать всю его подноготную, — закашлялся Протопопов. — Как говорится, если хочешь понять человека, загляни в его прошлое. Надежда снова посмотрела на Астраханского. Сдвинув брови, он сдернул с шеи кота в наушники и бросил их на стол. — Что там у вас? — отвлекся на них Протопопов. — Что за разборки? — Никаких разборок, — язвительно проронил Лев и продолжил еще с большей язвительностью. — Товарищ Котов хочет доложить о своих успехах. Кроме рук и попсы он иногда прослушивает старуху во дворе. — Докладывай, — сказал Протопопов, обращаясь к Артему. — Особо докладывать нечего. Лев прикололся. «Который день ходишь по квартирам, трешься на лавочках со старухами, и все безрезультатно?» На этот раз Лев говорил серьезно. «Да как вам сказать? Есть у меня одна ниточка. Давай, говори!» «Я тут как-то подумал. Не все же постоянно смотрят в окно». Мысль глубокая сейчас запишу. Нет, серьезно. Кто-то работает, кто-то учится, словом, с утра до вечера заняты. Такие люди по ночам крепко спят, а ведь преступник скидывал пакеты с останками ночью. Один из оперативников заметил: Не факт. Ну, не днем же, не у всех на глазах. Давай, давай, продолжай, приободрил его Протопопов. И вот в одной из ночей. Продолжил Котов. Сел я на лавочку и стал смотреть на горящий окна. Кто, значит, не спит? К чему это ты? Если не спит ночью, значит, иногда смотрит в окно и мог что-то видеть. Верно? Верно. И вот заметил я несколько горящих окошек, вычислил номера и прошелся по этим квартиркам. Есть результат? Думаю, скоро будет. Ты, Котов? «Туману не напускай!» — прикрикнул на него протопопов. «Докладывай по уставу!» «Слушаюсь, товарищ капитан!» «И не обезьяничай А то не посмотрю, что молодой доспособный. Да способный! Хочу взыскания, по самое не балуйся!» Надежда вжалась в стул, стараясь, чтобы на нее не обращали внимания. Ей до дрожи в коленях хотелось узнать, что же такого нарыл Антон Котов. Он продолжал. Короче, навестил я одну бабульку. Старуха-инвалидка, на коляске катается, ей делать нечего, так она целыми днями и ночами телевизор смотрит или в окошко пялится. А окна ее, надо заметить, выходит в аккурат на траншею. Даже так заинтересовавшийся Страханский придвинулся поближе к Котову. В общем, наговорила она мне всяческой ерунды про соседей, про свадьбу внука, про то, что нечего на свадьбу надеть. И, кстати... Антон перевел взгляд на Надежду и та внутренняя жалость, опасаясь, что ее заметят и тотчас прогонят. — Старуха должна была прикатить в ателье. — Да, да, — поторопилась заметить Надежда. Прикатила, сделала заказ и велела передать вам спасибо. — Могла бы и сама позвонить. — Знает мой телефон. В разговор вмешался Протопопов. — Не отвлекайся, Котов, рассказывай. — Среди прочей шелухи... Агния Рудольфовна рассказала, что в их доме проживает вредная жиличка. Скорее всего, арендаторша. В какой квартире старуха не знает, дом слишком большой. А суть дела в том, что эта жиличка, вместо того, чтобы идти к контейнеру, до него метров триста, выбрасывала мусор в траншей. Почему в прошедшем времени? — уточнил Астраханский. — Потому что она была замечена прошлым летом когда велись ремонтные работы. А что же другие жильцы? Тоже выбрасывали. Но эта жиличка особо злостна. Старуха дала описание ее внешности. Лет сорока, среднего роста. На вид не красавица, одета просто. В общем, ничего примечательного. Да и как она могла ее разглядеть? Орудовала та в основном по ночам, когда уходили рабочие. Пробовала ее разыскать. Прошелся по всем квартирам, что сдаются в аренду, опрашивал жильцов, говорил со старухами. Пока ничего. А что говорит сама Агния Рудольфовна? Она обещала позвонить какой-то знакомый. Та вроде бы знает, в какой квартире проживала жиличка. И что дальше? Жду, пока позвонит. И долго собираешься ждать? Если сегодня не позвонит... Завтра навещу и возьму контакты знакомой. — Почему до сих пор не взял? — Чего ждал? — строго спросил Лев. — Знакомая вроде в отпуске, за границей. — Должен заметить, что ниточка у тебя хлипкая, Котов, — проговорил Протопопов. — Скорее всего, она ни к чему не приведет. Мусора в траншее правда много, и все же... Чем, черт, не шутит? Завтра же иди к старухе и возьми контакты знакомой. Нам ждать не досуг. Он встал и оглядел коллег. Оперативка закончена. Займитесь делом. Громыхая стульями, мужчины начали вставать и расходиться. Лев тоже встал и подошел к Надежде. Короче, съезжаем. Рад? Она подняла голову и посмотрела ему в глаза. Я уже говорил, что смешивать работу и личное не привык. Нужно было подумать, прежде чем просить у меня свободную комнату. Другого выхода не было. Я скучаю по тебе. Оглядевшись, лев понизил голос и тихо сказал. — Не души меня, Надя! Дай хоть немного свободы! Переведя взгляд на цветы, которые принесла Ираида Самсоновна, он усмехнулся. — Зачем вы притащили сюда эти веники? — Это легко исправить. Надежда встала, вынула из вас оба букета и сунула их в корзину для мусора. — Так лучше? Он усмехнулся. — Значительно. Но тебе нужно лечить нервы. Вечером лев не пришел. Вместо него, без предварительного звонка и договоренности, к Надежде явился Марк. Он был сдержан и говорил только по делу. — Я созвонился с директором школы-пансионата, провел предварительный разговор. Должен заметить, особое неуступчивое и очень категоричное. На завтра назначили встречу с его юристом. — У тебя уже есть план действий? — поинтересовалась Надежда. — — В данном случае есть только один выход — заняться казуистикой. Как говорится, если ты с пятого раза не понимаешь текст, значит, его писал юрист. Буду выворачивать договор наизнанку, проявлю чертовскую изворотливость в доказательстве ложных идей. — Я в этом не разбираюсь, прости. — Сам во всем разберусь. Но для меня одно только важно, чтобы... — Ты была рядом. — Я рядом. Помолчав, Надежда решила, что для поддержания разговора должна о чем-нибудь спросить. — Как новая работа? — Супер. Всегда мечтал поработать там, где тебя не ограничивают трудовой дисциплиной. — А почему ты не интересуешься моим разводом с Мариной? — Потому что это неправильно. — Не понял логики. Она пояснила. — Ваш развод... Меня не касается. Ну, развожусь-то я из-за тебя. Что ж тут неправильного? Я не просила тебя разводиться. Какая ты! Марк подошел ближе и взгляделся в ее лицо. Почему позапрошлой ночью не открыла мне дверь? Во-первых, потому что не приглашала тебя, и было поздно. Во-вторых, я люблю льва. И чтобы раз и навсегда закрыть эту тему, прошу тебя больше не приходить. Ограничим наши отношения совместной работой. Не мучи ни себя, ни меня. Когда-то мы любили друг друга. Ты предпочел мне Марину? Это был деловой проект. Так сказать, сделка на особых условиях. Ее отец вложил немалые деньги, и я стал главой адвокатской конторы. Тебе следовало лишь подождать, и мы были бы счастливы. А теперь он ободрал меня как липку. На чужом несчастье своего счастья не построить. Слышала о таком. А вот это. — Банальность. — Эта банальность в равной степени относится ко мне и к твоей жене. — А говоришь, не сильна в казуистике. — Да ты в этом деле гений. — Прости меня, Марк, но я очень устала. Прошлой ночью почти не спала. — Твой лев — настоящий зверь. — Это пошло. — Прости. Вздохнув, Марк осторожно ее обнял. — Говорю с тобой, а меня всего трясет. — Можно я останусь? — Я так по тебе соскучился. Иди лучше домой. — Значит, так. Он уронил руки. Но... — Ну... — Хорошо. В таком случае до свидания. Содрогнувшись от звука захлопнувшейся двери, Надежда уткнулась в ладони и, проведя ими по лицу, проронила. — Нет повести печальнее на свете, чем повесть о налогах и бюджете.